Глава 43. Зарождающиеся мечты Капуцина вошла в мастерскую с улыбкой, нежно погладила предплечье Аскара и сперва включила музыку, а потом уже взялась за инструменты, в идеальном порядке разложенные на верстаке. Она давно не чувствовала такой легкости. Капуцина заметно продвинулась с черепом. Последние недели она работала усерднее, чем обычно. Оставалась в мастерской часами, иногда приходила с самого утра и поднималась только перекусить, как будто ей вдруг захотелось побыстрее закончить и перейти к чему-то новому. Или кому-то. Потом она устраивается на диване в гостиной, несколько минут любуется дивным видом на заходящее за гору Сент-Адиль солнце и открывает толстую книгу, которую взахлеб читает последние три дня. С чашкой травяного чая в руке — и зарождающимися мечтами в голове. Капуцина наткнулась на нее случайно, увидела в витрине книжного магазина «Ваберне». Это полная, если не исчерпывающая энциклопедия, от истоков до наших дней. В ней есть основы как теории, так и практики, со схемами, планами и даже бухгалтерским анализом целесообразности того или иного проекта. А в самом конце — список учебных центров и контакты специалистов. Она перелистывает страницы, делает заметки, возвращается, поднимает глаза, о чем-то раздумывая, и снова погружается в книгу. Ей хочется научиться, понять, а может и применить на практике. Кто знает, почему бы и нет. Возможно, она бы никогда не заинтересовалась огромным томом по пчеловодству, не удивись доктор Дидро несколько недель назад, как спокойно она сидит с пчелой в волосах.